Глава 2, часть 14 «Почему дракон Органа нацелился на нас?» Спросила Фиона, глядя на Титана, у которого обе руки истекали кровью. Был ли он без сознания или просто не соображал, но мужчина не ответил. «Это ведь не простое нападение. Определенно все из-за ненависти. Правда, знали бы они хоть что-то о старике Ламбере, точно бы не сунулись». Высказал свои мысли Войд, и Ламбер был с ним согласен. Правда, кое-что он понять не мог. Всё же было приурожено с слишком много усилий для уничтожения слабой гильдии. Можно было подумать, что Титан просто заинтересовался Ламбером, и всё же вы как-то ещё связаны с Дракономоргана, помимо этого квейдара. Нет, вроде никак. Вот как. Так да ладно. Ответил Ламбер и подумал, что надо будет ещё раз расспросить обо всём главу гильдии Жермана после возвращения в город. Кстати, как я попал в город, началась странная суматоха. Дракон Органа перешёл к прямым действиям, и можно заметить, насколько всё опасно. Мужчина подумал над поведением Жермана, и в нём хватало подозрительного. И раз уж всё зашло настолько далеко, то скоро всё должно будет проясниться. За их общением недовольно наблюдал мужчина – Квейдар. После удара Ламбера он получил кучу переломов, а особенно сильно досталось плечу и оружию. И сейчас он здесь был самым легко раненым. Титан лишился обеих рук, и теперь был без сознания, а остальные трое мертвы. И только Квейдар мог осуществлять умственную и физическую работу. Во всей гильдии он славился за свою «мстительность». У меня получится. Если улечу момент, обязательно сбегу. Нет. Всё же лучше стоит подобрать оружие и взять девочку в заложницы. Нет. Спокойно. Я выберюсь отсюда, а потом поубиваю всех. А этого мужика в броне отравлю. Клейдер неподвижно лежал в воде и наблюдал за ламбером. Ему было плевать на остальных, но с этого человека... Он отвести взгляда он не мог. Он сразился с четырьмя интиристами из драконооргана и убил даже не пострадав. Ламбер был силён, точно и ни человек вовсе. Если туда идут Фиона, Ойда и Леле, то может и этому голову отрубить. Ламбер бы нежить её, ему кловить присутствие живых существ, и он знал, что Квейдер притворяется мёртвым. Мужчине было известно его дурной нрав, поэтому он знал. что тот ничего хорошего не сделает, если останется в живых. И Ламбер Буни настолько наивен, чтобы оставлять в живых тех, кто пришел убить его. «Что это? Запах как у перезрелого плода?» И тут Фиона нахмурилась. Лой тоже насупился и пригнулся с Лили. Все они учутили злотковатый запах, спелые фрукты, или скорее, приторный вкус уже начавшихся подгнивать плодов. Вот только у Умбера сейчас не было ни обоняния, ни вкуса. Только мана в его глазницах позволяла видеть распространяющуюся в комнате ману. Сейчас он видел фиолетовую с голубым оттенком ману, растекающуюся вокруг. Она просачивалась из стен. "Живо уходить отсюда". Господин Умбер, все остальные были задачены. Если они пойдут назад, то наверняка снова встретятся с членами дракона органа. И если появится опасный монстр, безопаснее было находиться рядом с вамбером. А мужчина, посмотрев на потерявшихся ребят, и выпустил миазмы и проревел. Живо ушли. И она дёрнулась, и Лили вцепила её за руки, и вместе с Войдом они побежали к выходу. Сейчас, натклякся. Койдер подпрыгнул и выхватил меч разрубленного поповам товарища. Он направился к выходу, избегая вамбера. И тут, в стене позади, открылась огромная дыра. «А?» И оттуда высунулось чучело. Огромного медведя в три хейна. Около трех метров. Его шкура была от темно-розого до синего цвета. Слишком уж выделяющаяся. Огромное чучело казалось мягким. Но ему хватило сил пробить стену. Проделав дыру... Оно вошло в большой зал. «Что?» Вместе с ним в комнату проник и приторный запах. Трое человек, которые хотели сбежать, войдя в коридор, остановились, пораженные. Туча взмахнула огромной деревянной дубиной и ударила по Клейдеру. Движение было быстрым, но мужчина был первоклассным авантюристом. Он кое-как смог уклониться от дубины. Удар сотряс комнату и отдал всё в ноги Квейдера. Мужчина упал, но сразу же поняв опасность, я отскочил. Обозади него на полу деревянная дубина. Чёрт. Квейдер подскочил и вонзил меч в ногу Чучева. Меч пронзил плоть и тут же остановился. Из ноги вытекала странная жидкость, но состояние Чучева нисколько не изменилось. Она медленно подняло дубину. «Стой, я...» Точно устав от него, чучело ударило пять раз по нему, еще быстрее, чем раньше. «Что это за странный монстр? Не понимаю!» Пробормотал Лоид, обернувшись. «Это простая галлюцинация. На самом деле, похоже, он выглядит иначе». Лили была магом и знала, что из себя представляет чучело на самом деле. «Да, эту иллюзию легко развеять». Но тогда можно увидеть настоящее дно на земля. Я убью его и пройду через ту дуру. Вашу безопасность я гарантировать не смогу. Да. Пришедшие все афионики в Новамбиро. Потом он посмотрел на своих друзей и под конец обратился к мужчине. Только не умирай. Вамбер не ответил, а продолжил сражаться с Чучевым. Слыша их отдаляющиеся скриги, на него накатила ностальгия. Только не умирать. уже говорил его величество обязательно возвращайся живым ламбер в голове всплыло встревоженное лицо аврелия как было до конца войны <звук> жутко ревя чучело приближалось к нему быстрее ogre и крупнее тролля никого не отпустит такой-то страж Вамбер оттолкнулся от земли и встретил чучело. Меч столкнулся с дубиной, и благодаря манипуляциям силой он направил её к земле, и использовав мощь удара, он прыгнул и оказался сбоку от чучела, после чего нанёс сильный удар. "Это же это не просто деревянная дубина, тоже иллюзия". Вамбер развернулся на земле и снова направил острие меча к чучелу. И в спор этой раны текла жижа, а монстр спокойно повернулся. «В этих глупых игр пришла пора показать себя!» Ламбер наполнил тело маной и выпустил миазмы нежити. Пространство вокруг чучела исказилось, и оно изменило свою форму. Тело стало трепыхаться и напомнило толстые бинты на коже, а потом стало человеческой кожей. Из огромного рта, от края до края лица, сочилась блестящая слизь. В рту было три ряда зубов. Огромные глаза на выкоте пульсировали и бегали. На теле были жуткие швы, а рука с десятью пальцами сжимала металлическую дубину. Монстр был настолько жутким, что было страшно даже подумать, что нечто подобное вообще существует в мире. Всё же, рыжи, что не сбежали. Вамбер посмотрел на меняющуюся форму монстра. Если бы здесь были Фионы и остальные, это могло бы сказаться на их психике. Терявший кровь титан, при виде чудовища, закричал и стал отступать. Сп спасите, спасите! Монстр схватил десятипалой конечностью ногу титана и, улыбаясь, стал раскачивать. Мужчина кричал, но после двух ударов об землю замолчал. После третьего удара верхняя часть тела оторвалась, а в руке осталась лишь одна нога. Монстр взмахнул ей и бросил в ламбера, а мужчина запустил ее назад, отбив пашмя мечом. «Так и знал, голем из плоти!» Голем из плоти – это голем, в основе которого лежат части тел человека. Эти мерзкие существа были запрещены еще во время войны за объединение восьми стран. Это было попросту негуманно, но главная причина была в способах добычи трупов магами. Ламбер убил мудреца Домилеона, потому что она продолжала тайком производить големов из плоти. И для этого она уничтожила более 60 деревень. В лаборатории было представлено как подземелье, и трупы воинтеристов служили сырьём для големов из плоти. Неужели это дело рук самой Домилеона? Ламбер охватил озноб, когда он направил меч на голубой из плоти. Великан, покрытый кожей, размахивал дубины, подходя к нему. Это не тот противник, с которым стоило бы соревноваться в силе. Ламбер отбил дубину мечом, а удары обрушились справа и слева. Такие движения, быстрые и точные. Сколько людей надо было принести в жертву, чтобы создать его? Крупное существо быстро сократило расстояние, Ламбер резко ушёл в сторону, пытаясь выйти сзади, но огромные глаза не позволяли ему уйти. Уродливый великан, отстранившись, приготовил дубину и обрушил на Ламбера. Надо же, у него отличное зрение. Надо испытать его ещё немного. Ламбер подался назад и ушёл в последний миг. Дубина ударила по земле, поднимая брызги. И в следующий миг Десятипалая рука запустила дубину в стену воды, где находился Ламбера. Отразившее оружие отлетело в потолок. Големы существо следили за дубиной, и вот она снова крепко держала орудие. Отлично, получается следить за движущимися объектами, но способность к распознаванию обычная. Голем из ботия смотрел на поднятую волну и на Ламбера, который подпрыгнул к его голове, но было поздно. Дубин на ударе оне мужчину, обопал по мечу в его руках. Зарительная реакция монстра, как и предполагал Гамбер, была на высоте, но сами глаза не поспевали. Сейчас в руках Гамбера не было оружия, но он занял более выгодную позицию. Он мог нанести удар по голове. Мужчина вытянул пальцы в броне и ванзил в огромный глаз монстра. И бронированная рука проткнула его. разбрызгивая сине-зелёную жижу, вогнав в кисть, Вэмбер джал кулак и вынул. <звы> Уродливый великан взревел и замотал головой. Ей он пытался ударить Вэмбера, а Пол, а мужчина намертво вцепился в кожу на глазо. И вот так он перебрался на затылок, ударив дважды весом доспеха. Мужчина подпрыгнул. Он потянулся к оружию, застрявшему в потолке. Он вытащил его и приготовился к бою, еще в воздухе. А приземлившись, сразу же занял боевую позицию. «Нападай, шитый голем, и облегчу твои муки!» Голем из поти смотрел на ламбера, держась за лицо одной рукой. Оставшийся огромный глаз был залит красным. На руке с дубиной сдулись вены. «Нееееее!» Жутко заревел он и обрушил на Ламбера высоко поднятую дубину. Модер был быстрее и тяжелее, чем раньше, однако он оставался примитивным. Ламбер вытянул ногу и взял меч вертикально, на огромной скорости дубина собиралась раздавить мужчину. Ламбер слегка, низко измахнул огромным мечом, останавливая дубину, и когда их оружие были крепко прижаты, он опустился ниже и сделал оборот вокруг своей оси. Направление силы в дубине сменилось, и она выпала из рук великана. И этот удар, сохранив силу, вернулся к груди монстра. Дубина вонзилась в грудь, а потом упала на пол и расколала его. Эта техника называлась «Обратное небо и земля». Ей научил Амбера один из генералов и его наставник Кихоте. Она позволяла обратить силу противника против него самого. и в этот раз у него впервые получилось задействовать каждый сустав в его теле. Техника предполагала использование тела противника, поэтому предназначалось для боёв один на один. Но боевое чутьё позволило Ламберу идеально воплотить обратное небо и земля на Големе. После такого удара Голем остановился, и мужчина зашёл со слепой зоны и ударил по толстой ноге. Прочитав движение огромной руки, он отпрыгнул. прошелся по опустившейся руке и нанес удар в шею. Великан подался головой к ламберу. Мужчина приготовил оружие и извернулся от головы, снизив влияние удара на тело. Ламбер занес меч и потом подался всем телом вперед. Оказавшись перед лицом великана, он обрушил свое оружие и, залитый кровью глаз, смотрел прямо на него. «Хааааа!» гроуный меч по резел голово. Отуда вылетел оставшийся глаз. Голова треснула, и оттуда посыпались розовые внутренности. Уродливый гигант опустился на колени, а потом упал. Тише спокойно пробормотал Амбер, глядя на фигуру жуткого голема из потея. По большой комнате разнеслись оподсментые а вокруг разошёлся ещё более сладостный запах, чем от голема. Ламбер посмотрел на источник шума и увидел в проделанной в стене дыре стоявшую девушку. Длинные чёрные волосы и большие круглые глаза. Она была прекрасна, но почему-то вызывала странное беспокойство. «Ламбер, ах, это ведь ты, Ламбер!» Я и подумать не могла, что мы снова увидимся. Вот что значит долгая жизнь. Словно приглашая, девушка вытянула перед собой руку и улыбнулась, но глаза ее оставались точно искусственными. Но не смотри так пугающе. Столько воды утекло, и я тебя совсем не ненавижу. Скорее уж, даже люблю. Я знал, что ты монстр, но ты не умерла даже после того, «Как я разрубил тебя пополам?» У меня была заготовлена посмертная техника. Я отрубил верхнюю часть тела и сердце, так что я умерла. Как же это было жестоко. Ах, и больно ещё. Во время разговора девушка высунула свой маленький розовый язычок. Она умнулась одними губами и продолжила. «Но здание было уничтожено». потому что моё тело проверить не вышло. Мудрец Дамилеона. Именно такой она была в воспоминаниях Вламбера. Она ещё тогда экспериментировала со своим телом, и годы были невасны на ней. И потому никто не знал, сколько ей лет и откуда она пришла. Дамилеона использовала запрещённую магию, и королевство Региус не могло её покарать из-за того, Что она ушла в своих исследованиях дальше прочих. И к тому же, обладала невероятным боевым потенциалом. В итоге Лембер победила её в прямом противостоянии, но она ускользнула и тайком продолжила свои исследования, выслеживая вентеристов в подземном лабиринте.